Многие, включая его ближайших родственников, считают папу странным, но я не из их числа. Зовут его Уильям Харпер младший. Мама рассказывает, что он мечтал уехать из Джексона ещё в армию, где он учился любить янки. Хотя охотников папа до сих пор ненавидит. Прочитав в газете про несчастный случай на охоте, он радуется и ставит ещё одну галочку в нашу пользу. Папа всех зверей любит, особенно кошек. Он утверждает, что все диктаторы ненавидят кошек за то, что не могут их приручить. Гитлер при виде кошки приходил в бешенство. Хуш, кому об этом знать, как не папе? Он ведь сражался с Гитлером на войне. Папу забрали на службу в военно-воздушных силах, когда мне было всего 2 года. В армии он стоил недёшево. Из-за маленького роста ему пришлось отдельно пошить форму и сделать защитные очки с диоптриями, чтобы он мог видеть. Но как сказал папа, когда страна воюет, она на всё готова. Папа не уехал из штатов, зато сломал большой палец на ноге, когда ударился о землю Луизианы, перед тем как раскрылся его парашют. Самолет успел сесть в болото, когда папа наконец прыгнул, так что ему бы уже и не прыгать, но он потерял очки и не заметил, что они приземлились. Там он и познакомился с Джимми Сноу. Джимми был пилотом, и из шутки ради вечно орал в наушнике прыгай. После Луизианы папу перевели в Калифорнию, и он попросил Маргарет Абрайан поставить автограф на обратной стороне одного из моих рисунков. Папа сказал, что у нее искусственные зубы, как у бабушки. Еще он сказал, что Ред Скелтон — отличный парень. Он рассказывал ребятам неприличные анекдоты, чтобы их подбодрить. «Эма и правдивые рассказы о Голливуде — это результат папиного пребывания там во время войны». Кларк Гэй был, по мнению папы, самый красивый человек на свете, несмотря на то, что усы у него подстрижены неровно. А еще вы знали, что у Дороти Ламур были такие уродливые ступни, что ей надевали резиновые ноги, когда она играла «Дитя джунглей». Мама сказала, что это вранье, но я почему-то ни разу не видела фото босой Дороти. Я хотела, чтобы папа познакомился с Эдди Перфи, но он не познакомился». Он говорит, что я, когда вырасту, буду копией Селесты Холм. Папа считает, что если бы мама после войны переехала в Голливуд, как он и предлагал, то мы бы разбогатели, а я, может, уже была бы звездой. Я бы с удовольствием увидела бомбу Джингл Боя и Джуди Канову, но мама ни за что не уедет из Джексона. Папе не нравилось быть солдатом. Его шесть раз понижали в звании. После каждого отпуска он не желал возвращаться обратно, и на службу его выдворяла военная полиция. Как-то раз я сидела на горшке в уборной, и тут они... Давай колотить в дверь и орать, чтобы папа немедленно выходил. Мама стала меня торопить, чтобы я могла попрощаться с отцом, но весь этот шум только напугал меня, и это, по мнению мамы, стало причиной того, что теперь мне так часто приходится прибегать к помощи клизмы. Мама говорит... Эта военная полиция помешала мне получить необходимые навыки в период привыкания к туалету. Пока папа воевал, мы с мамой жили в большом белом доме с бабушкой и дедушкой Петибан. Мы жили в одной части дома, а не в другой. Дедушка был очень забавный. Однажды всю ночь не спал и соорудил во дворе грядку из 47 бутылок из-под виски, выстроенных в ряд. Он любил виски, умел задирать ноги за голову и делать колесо. Бабушка познакомилась с ним, когда училась в колледже. Она встречала возвращающихся с фронта солдат, и когда дедушка остановился напротив неё, бабушка расхохоталась. Поэтому они поженились и переехали в Виргинию. Он был очень богатый, так что бабушка перевезла в Виргинию почти всех своих сестёр и выдала их замуж за богатых. Но потом дедушка пристрастился к выпивке. Семья от него отказалась, и пришлось им с бабушкой вернуться в Джексон. и злилась же она, покидая своих богатых сестричек. Дедушка устроился работать дезинфектором, травил вредителей. Еще он разводил кур. Он был просто без ума от любой домашней птицы и со своим старым петухом играл в шашки на кухонном столе. Бабушка говорит, что они только притворялись, что играют, но я не верю. Мне у бабушки с дедушкой нравилось все, кроме уток и кур, которые вечно клевали мне пальцы на ногах. Принимали их за кукурузные зерна, вот дуры. И еще мне не слишком нравилось, что бабушка отрубает им головы. И однажды безголовая курица гонялась за мной по всему двору. Я так испугалась, что ворвалась в дом, не открыв дверь с москитной сеткой, и выломала ее. Дедушка меня очень любил.